Соломин Вскоре произошло сражение при Соломине. Ксеркс наблюдал за битвой, сидя на высоком троне. Увидя, как колотят его персов, восточный деспот Кубарем свалился с трона и, потеряв мужество, это 480-й год до Рождества Христова, воротился в Азию. Затем произошла битва у города Платеи. Оракулы предсказали поражение тому войску, которое первое вступит в бой. Войска стали выжидать, но спустя десять дней раздался характерный треск. Это лопнуло терпение Мордония. 479 год. И он начал сражение и был разбит на голову и прочие части тела.